Вы надо мной смеетесь. Ну что вы, просто мне кажется, что я в этом зале уже миллион лет. Спасибо за газету, миссис Лейден. Когда мы двинулись дальше, я развернул газету. Глаза резанули огромные черные буквы. «Убийца на танцевальном марафоне. Преступник участвует в состязании». Вчера на танцевальном марафоне, проходящем в Санта-Монике, полиция арестовала давно разыскиваемого убийцу. Речь идет о 26-летнем итальянце Джузеппе Лоди, который 8 месяцев назад бежал из Иллинойской тюрьмы, город Джоли, отбыв лишь 4 из 50 лет заключения, на которое он был осужден за ограбление аптеки в Чикаго и убийство ее престарелого владельца. Лоди, принимавший участие в танцевальном марафоне под фальшивым именем Марио Петрони, не оказал сопротивления сотрудникам криминального отдела Блиссу и Фойкту, производившим арест. Как сообщили нам оба сотрудника полиции, на танцевальный марафон они попали совершенно случайно, пытаясь отвлечься от служебных обязанностей. А Лоди опознали по фотографии, помещенной в популярном полицейском журнале в рубрике «Розыск». В этой рубрике регулярно печатают снимки и подробные описания наиболее опасных, разыскиваемых полицией преступников. «Представляешь?» — сказал я. «Я как раз был рядом, когда все произошло. Мне жалко Марио». «Почему?» — спросила Глория. «Какая между нами разница?»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 А куда идут они, туда за ними валит толпа. Какая-то пара сегодня проиграет. Каждый вечер кто-то будет проигрывать. Я не хочу слышать никаких упреков, потому что таковы правила. Шансы у всех равны. Вы получите дополнительное время, чтобы надеть спортивную форму и затем, чтобы ее снять. «Да, кстати, д н ё м я говорил с Марио Петроне».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 В тот вечер впервые зал был полон и практически все билеты проданы. В Пальмовой роще было не протолкнуться, и из бара доносились громкий смех и гул разговоров. «Ролла прав», — сказал я себе. «Арест Марио как раз та реклама, которая была нужна Соксу». Однако зрителей привлекала не только шумиха в газетах. Потом я узнал, что Сокс рекламировал марафон по нескольким радиостанциям.